На улице Варя дала волю слезам, Благо народу почти не было. Бежала, скользя по звонкому снегу, И Ксения Николаевна с трудом поспевала за ней. А рядом, с затоптанным тротуаром, Не отставая и не обгоняя, Бежала серая в яблоках пара. И городовой на козлах не отрывал от Вари глаз — готовый тут же откинуть медвежью полость по первому ее знаку. И эта готовность была сейчас особенно, да более оскорбительно, будто обещанный миллион уже лежал в ее муфточке. На подходе к дому сани тактично отстали. Варя сумела успокоиться, взять себя в руки и войти в дом, хотя и в смятении, но уже без слез и отчаяния. Она ни словом не обмолвилась в разговоре в кондитерской Софье Гавриловне, а шустрая приспешница сообщить могла немногое, поскольку сладко продремала все это время. Тетушка несколько раз приступала к Варе с расспросами, но Варя отмалчивалась, и Софья Гавриловна вскоре оставила эти попытки. Хомяков Больше не появлялся, прислав на следующий день очередной букет и прощальную записку. В записке весьма вежливо, но запутанно составленной, содержалось указание, где именно следует теперь искать его. Варя прочитала послание, хотела немедленно порвать и сжечь, и не сожгла. Спрятала в шкатулку, где хранились ее личные письма, драгоценности и старые, еще пансионные дневники. Жизнь потекла по-прежнему, но Варю не оставляло тревожное чувство, что она невольно чего-то ждет. Чувство это беспокоило ее, выбивало из привычной колеи, мешало с прежним прилежанием помогать тетушке во всех хозяйских делах. Варя плохо спала ночами, Начинала читать и вновь бросала книгу, бродила в потемках по дому и думала. Маша и Тая вместе с присланной из Смоленска для ведения хозяйства и надзора Дуняшей снимали квартиру на Остоженке с прежним рвением, бегая каждое утро на курсы. Жили скромно принимает только подруг по учению до Беневолинского. Фёдор имел свою комнату в квартире, но пользовался ею редко, предпочитая ночевать вне дома. «За мной следят», — страшным шепотом сообщал он, — «девятый вал арестов». Беневолинский по-прежнему, живший по паспорту мещанина Прохорова, скептически улыбался. Аресты действительно стучались, а в связи с подготовкой к войне и усилились. Но за что было арестовывать Федора Алексина? Аверьян Леонидович решительно не мог себе представить и считал, что Федор упоенно играет и в подрывную деятельность, и в слежку, и в опасности. Кроме того, он вообще не любил его еще со времен знакомства в высоком. «У них нет никакой организации, никакой программы или хотя бы цели в действиях», — говорил он за чаем, имея в виду новых друзей Федора. действуют кричат, шумят, но даже полиция смотрит на них с насмешкой. И кто знает, может быть, даже и поощряет, самодержавию они не опасны». Когда он говорил вот так спокойно и рассудительно, барышни. Безоговорочно верили ему и вместе с ним смеялись и над Федором, и над собственными страхами. Но Беневолинский уходил, а Федор ссыпал ужасными подробностями об арестах, тревогах и преследованиях, и Маша с Таей снова начинали пугаться. Фёдор наслаждался их волнениями, пугал еще пуще, исчезал куда-то и появлялся неожиданно и странно, как всегда. «Машенька! Я так боюсь за него!» — вздыхала Тая, когда Фёдор исчезал. «Он такой безрассудно отважный!» «Как-то само собой случилось!» что Тая приобрела право совершенно по-особому тревожиться за Федора. Гордилась этим правом, дорожила им и поверяла свои тайны только Маше, да и то шепотом, в темноте, в девичьих беседах перед сном. Маша все понимала, догадываясь, впрочем, что это пока еще не любовь. Просто Тае необходимо было о ком-то заботиться, кого-то ждать, и ждала она Федора, А Федор вспоминал о ней только тогда, когда видел ее, а если не видел, так и не вспоминал, увлеченный собственной деятельностью и собственными волнениями. Отношения их казались Маше не очень глубокими. Серьезная любовь, та, что нашла ее, представлялась ей спокойной и уравновешенной, которой не страшны никакие осложнения разрывы, ссоры и разлуки. Маша сразу же согласила ждать и не страдала, а наоборот, очень ценила это ожидание счастья. Для нее все было еще впереди, когда и она, и Аверьян Леонидович, закончив учение, едут в глухую дальнюю деревню учить и лечить. Вот тогда и начнется то, что Маша считала счастьем, и в ожидании этого счастья жила ровно, радостно и терпеливо. До того вечера, когда Веневолинский пришел без обычной своей улыбки, хмурился, озабоченно потирал лоб, а когда Дуняша ушла на кухню, сказал приглушенно «Большая неприятность, барышни!» Убит надзиратель бутырского тюремного замка. Зверь был надзиратель, студентов бил, издевался над политическими. Вот, пожалуйста, кто-то не выдержал или. Ну, теперь уж сыскное за нас возьмется в купе жандармами и полицией. Он помолчал. Словом, мне придется уехать. Пока не решено, куда, но думаю, что проще всего, вольно определяющимся. «Уехать!» — еле слышно обронила Маша. «На войну!» — ахнула Тая. «Ну, какая для меня война? Я медик. Где-нибудь пристроюсь в военно-временном госпитале, подальше от любезного отечества. А сейчас, извините, бежать надо. Я ведь и вас могу подвести. Слежка не исключена». Он встал. Прощайте, Машенька, ждите меня, умоляю, ждите. Повоюем, постреляем, людей покалечим, и все забудется. Тогда и вернусь, и увезу вас. Маша встала, словно вдруг сделавшись меньше ростом. А глаза точно выросли, занимая теперь пол лица, жадно ловя взгляды Беневолинского. Она хотела сказать что-то. Но губы дрожали, и она так ничего и не сказала. А Верьян Леонидович бережно обнял ее, привлек к себе, поцеловал в лоб. Помните, что люблю вас, что жизни своей не мыслю. Не уходите! Н нет, нет, что это я? Уходите, немедленно уходите. Бегите от них, дорогой мой, любимый мой, бегите. Я... Я сама найду вас. Слышите? Найду, найду!» Уйти Аверьян Леонидович не успел. Вошел Федор. Он был чем-то до крайности взбудоражен. Нервно потирал руки и дергал уголком рта. «Хотя бы темноты дождались!» Буркнул он, увидев одетого Беневолинского. Прошел умыться. Заметив растерянность барышень, Аверьян Леонидович снял пальто. Все молчали, невольно прислушиваясь, не идет ли Федор. Наконец он вернулся, сел к столу, спросил водки, выпил рюмку, поданную Таей, глянул на Беневолинского, усмехнулся. «Не от меня надо бегать!» Аверьян Леонидович смотрел на его дергающийся рот, «На пальцы, что не могли остановиться, успокоиться», спросил вдруг, «Вам известно, что убит надзиратель?» «Не убит, а казнен», — поправил Федор. «Приговор приведен в исполнение». «Чей приговор?» «Наш». Федор словно обрушил это слово. Так увесисто оно прозвучало. Авериан Леониды чуть сдвинул брови. «По какому же праву-право завоевывают, господин беневоринский Они ждут!» «Но это же убийство!» — вскрикнула вдруг Маша. «Это убийство!» «Убийство?» Федор впервые отвел глаза от Аверьяна Леонидовича и посмотрел на сестру. «А держать в казематах людей вся вина, которую заключается в том, что они власти не приемлют, не убийство!» А вешать их под оркестры не убийство, а ссылать в рудники тоже не убийство. В тебе кричит сейчас гнилая мораль прошлого сестра. Мы отметаем ее. Но с какой же целью, Федор Иванович? Тихо спросил Беневолинский, стремясь снять ту истерическую экзальтацию, в которой пребывал Федор с целью борьбы за право вершить суд и расправу? Но причем тогда этот надзиратель, от которого ровно ничего не зависит? Ради Мелко. Опять не тот объект. Что же он, объект этот, случайно под руку вам подвернулся? Или все же есть хоть какая-то цель, программа какая-то? Вы, вы развращаете народ, господа пропагаторы!» «Да-да, развращаете!» — покраснев, закричал вдруг Федор. «Правительство развращает сверху, а вы снизу!» обещая журавля в небе после дождичка в четверг!» «Вы гасите стихийные порывы толпы, льете масло на бушующее море, и мужик упывает уже не на топор, а на вашу социальную сказку о земном рае!» «Удивляюсь, за что вас преследуют!» На месте правительства я бы ордена вам жаловал. — Почему ты повторяешь чужие слова, Федор? — строго спросила Маша. — У тебя нет своей правды. — Федор Иванович объясняет, — тихо сказала Тая. — Зачем же кричать? Федор быстро глянул на нее. Тая смущенно улыбнулась и опустила глаза. Маша сердито дернула плечиком, перебросив косу на грудь, и стало привычно теребить ее, по-прежнему гневно сверкая глазами. «Вы не отвечаете на вопрос», — сказал Беневолинский. «Вопрос мой касался цели». «Я помню», — Федор закурил, — «как ни странно, цель у нас общая. Разрушить этот порядок вещей — цель общая, а средства противоположные. Там, где вы убаюкиваете...» Мы возмущаем. Где обещаете, мы потрясаем. Где уговариваете, мы взрываем. Ваша программа основывается на долготерпении русского мужика. Наша на его бунтарском инстинкте. Вы хотите разбудить Россию шепотом? Мы взрывом. Да-да, взрывом. Федор с вызовом оглядел всех вновь чуть задержавшись на рыжей барышне напротив. Сотни лет Россию гнули к земле страхом. Да-да, мы хотим обратить этот страх против тех, кто им пользуется с помощью правительства, церкви и той подленькой рабской морали, что копошится во всех вас, господа радикалы, социалисты, либералы и прочие так называемые носители общественной совести. Вы говорите, что надзиратель не тот объект? Какой рационализм? Да дело не в объекте, дело в вызове. Мы хотим посеять страх во всех звеньях государственного аппарата от законодателя до исполнителя, и мы посеем этот страх. Да-да, посеем. «И если до этого понадобится храм взорвать, мы и храм взорвем, и тогда, и тогда площади уставят виселицами, а тысячи безвинных пойдут на каторгу». Резко перебил Беневолинский. «Это не программа, это кошмарный план охранки. Вами руководят провокаторы, Алексей, напомнитесь». «Как вы смеете!» Федор Краснея медленно встал, опираясь о стол руками. Как смеете оскорблять моих друзей, героев, благороднее и честнее которых? Да убирайтесь вон отсюда! Сидите. Аверьян Леонидович. Маша тоже встала. Брат и сестра в упор глядели друг на друга, разделенные столом и молчали.